Глава 23. Лагерь мы нашли к вечеру, Он прятался в долине между двумя горными хребтами, защищенные от ветров и чужих глаз. Несколько десятков шатров, разбросанных вокруг центральной площади, дымящиеся костры, запах готовящейся еды. Люди двигались между палатками, занятые обычными делами. Кто-то чинил упряж, кто-то точил оружие. Кто-то просто грелся у огня. Это караванщики. Торговцы, путешествующие по горным тропам, когда перевалы еще открыты. Я слышал о таких. Полулегальные, полувольные. Они торговали всем, от оружия до информации, и не задавали лишних вопросов. Нас заметили на подходе. Двое мужчин с арбалетами вышли навстречу, и я уже готовился к неприятностям, когда один из них вдруг опустил оружие. «Волчица?» Эйра выступила вперед, и на ее лице появилось облегчение. «Тарин! Давно не виделись!» Мужчина оказался крепким бородатым типом лет сорока, со шрамом через всю щеку и внимательными глазами, которые оценивающе скользнули по мне. «Это еще кто?» спросил он, кивая в мою сторону. «Мой друг», — ответила Эйра ровно. «Проблемы?» Тарин хмыкнул, но отступил, пропуская нас в лагерь. «Для тебя никаких! Пойдем, Хельга будет рада!» Пока мы шли, люди оборачивались, кивали, некоторые подходили поздороваться. Эйру здесь знали и уважали, это было очевидно потому, как они расступались, давая дорогу. На меня смотрели совсем иначе, косыми и настороженными взглядами. Я чувствовал их спиной, когда шел следом за Эйрой между шатрами. Верлиатов они явно побаивались, но терпели, потому что я был с ней. Хельга оказалась грузной женщиной средних лет, с седыми косами и голосом, от которого вздрагивали стены ее шатра. «Волчица!» Она сгребла Эйру в объятья, от которых та едва не задохнулась. «Живая! А мы уж думали, Кай тебя прикончил!» «Почти», — ответила Эйра, высвобождаясь. «Нужна еда, вода и место переночевать». «Для тебя все, что угодно!» Хельга, наконец, обратила внимание на меня. «А это?» «Со мной». «Вижу, что с тобой. Вопрос, зачем?» «Долгая история». Хельга смерила меня взглядом, в котором не было ни капли дружелюбия, но кивнула. «Ладно, твои дела». «Я не вмешиваюсь! Размещайтесь в гостевом шатре! Ужин через час!» Наше прибежище оказалось маленьким, но теплым. Две лежанки у противоположных стен, очаг в центре, несколько шкур на полу. После ночей под открытым небом это почти роскошь. Эйра рухнула на свою кровать, но я чувствовал ее напряжение. «Тебя здесь любят!» Я сел на край своей лежанки. «Меня здесь знают. Это разные вещи». «Волчица». Она замерла на секунду, потом продолжила разбирать сумку. «Прозвище. Ничего особенного». «С чего оно взялось?» «Ведь я тоже ее так называл». Эйра обернулась, и в ее глазах промелькнуло что-то похожее на усмешку. «Однажды я загнала бандитов во враг и держала их там трое суток, пока они не сдались от голода». Тарин сказал, что я охочусь, как волчица, терпеливо и безжалостно. Странно, но я ее так назвал за волчий взгляд и скверный характер. Она отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Я не стал настаивать. Ужин накрыли в большом шатре посреди лагеря. Длинные столы, скамьи, запах жареного мяса и свежего хлеба. Люди рассаживались, переговариваясь, смеясь, и атмосфера была почти праздничной. Эйру усадили на почетное место рядом с Хельгой, а меня на другом конце стола, подальше от всего важного. Я не возражал, это давало возможность наблюдать. Она выглядела здесь совершенно другой. Не той измученной, затравленной женщиной, какой я видел ее последние дни». Эйра разговаривала с Хельгой, иногда даже улыбалась, и в ее глазах появлялись живые и теплые искорки. «Ты ведь Даймон?» – услышал я мурлыкающий голос. Я повернул голову, рядом со мной опустилась девушка, молодая, лет двадцати, с каштановыми волосами, заплетенными в замысловатую косу и зелеными глазами, которые смотрели на меня с откровенным любопытством. «Зависит от того, кто спрашивает!» «Лира!» Она протянула руку, и я машинально ее пожал. Ее пальцы задержались в моих чуть дольше, чем требовали приличия. «Слышала о тебе». «Что именно?» «Что ты верлят?» Девушка склонила голову на бок, разглядывая меня без тени страха. «Что волчица тащит тебя через горы?» «Что ты опасен?» «Все правда. Слухи быстро распространяются». «Ты не выглядишь опасным». Она придвинулась ближе, и ее бедро коснулось моего. Случайно? Вряд ли. Ее глаза смеялись, губы изгибались в улыбке, которая обещала многое. Лира открыто флиртовала, почти вызывающе. Я мог бы оборвать все на месте, отодвинуться, сказать что-нибудь холодное, дать понять, что не заинтересован. Вместо этого я улыбнулся в ответ. «Внешность обманчива!» «Это угроза?» «Предупреждение!» Девушка рассмеялась, запрокинув голову, и ее смех был звонким, искренним. Она положила руку мне на плечо, наклонилась ближе. «Мне нравятся опасные мужчины», – проворковала она. «Ее губы были в сантиметре от моего уха, а пальчики скользнули по плечу, очертили линию шеи, и это оказалось приятно. Ничего больше!» Но я смотрел не на нее, а на Эйру. Волчица замерла с кружкой, и ее глаза прожигали нас, особенно Лиру, чьи пальцы играли с моими волосами. Я же позволял это делать, с интересом наблюдая за реакцией. Наши взгляды встретились. Ее лицо было непроницаемым, холодным, но я видел, как побелели костяшки ее пальцев на кружке. Плечи напряглись. Через метку почувствовал яркую и острую вспышку темной ревности. Меж тем Лира наклонилась еще ближе. Ее губы почти касались моей щеки. «У тебя красивые глаза», — прошептала она. «Синие, как море». «Ночью они светятся», — ответил я, не отрывая взгляда от Эйры. «Правда?» — Лира провела пальцем по моей челюсти. «Хотела бы увидеть». Волчица резко встала. Хельга что-то спросила, но она не ответила. Девушка быстро пошла к выходу. Лира проследила за ней взглядом и усмехнулась. «Кажется, твоя добыча не в восторге». «Ага». Она повернулась ко мне. «Ты ведь это специально», сказала девушка тихо. «Хотел ее проверить». Я не ответил. «Мужчины», вздохнула Лира, убирая руку с моего плеча. «Все вы одинаковые». Она встала, одернула юбку. «Удачи, Верлеад! Она тебе понадобится!» И ушла, оставив меня с пустой кружкой и странным чувством вины. Я нашел ее за шатрами у канавязи. Эйра стояла, прислонившись к изгороде, и смотрела на горы. Ее дыхание облачками пара вырывалось изо рта, и она обхватила себя руками, словно пытаясь согреться. «Ты ревнуешь?» – спросил я, подходя ближе. Она резко обернулась, и в ее глазах сверкнула опасная злость. «Не льсти себе!» «Я видел, как ты сжимала кружку. Еще немного, и она бы треснула!» «Мне плевать на тебя и твоих шлюх!» «Она не моя шлюха!» «А выглядела иначе!» Эйра шагнула ко мне, тыкая пальцем в грудь. «Ее руки были на тебе!» Еще немного, и она бы забралась к тебе на колени. И тебе плевать? Да. Тогда почему ты здесь? Эйра замерла, открыв рот для очередного выкрика, который так и не прозвучал. Румянец заливал ее щеки. Я видел это даже в темноте. Я? Она запнулась. Мне нужен был воздух. Воздух, значит? Да. В шатре был воздух. Другой воздух. Я сделал еще шаг, сокращая расстояние между нами. Эйра не отступила, только вздернула подбородок, глядя на меня снизу вверх. «Детская выходка», — пробормотал я тихо. «Я знаю, но мне нужно было увидеть». «Что?» «Что тебе не плевать». Ее глаза расширились, румянец стал гуще, залив шею и уши. «Ты! Да ты!» Эйра задохнулась от возмущения. «Ты невыносимый!» «Ага!» «Самодовольный!» «По-моему, это очевидно!» Эйра замахнулась, чтобы ударить меня по груди, но я перехватил ее руку. Притянул к себе так близко, что чувствовал ее дыхание на своих губах. «Скажи, что тебе не плевать!» Прошептал я. «Скажи, и я отступлю!» «Больше никогда не прикоснусь!» «Буду держаться на расстоянии!» «Исчезну из твоей жизни, как только мы доберемся до Источника». Эйра молчала, глядя мне в глаза. Ее сердце билось так быстро, что я чувствовал его. «Скажи», — повторил я. Мы несколько секунд стояли и смотрели друг на друга. «Черт бы тебя побрал!» — выдохнула она наконец. «И это все, что мне нужно было знать».